Глава 15. Лия Данилова и ее способности. Лия Данилова осталась очень довольна результатами своего разговора с Ингой Валерьной. Наверняка проклятая англичанка вспомнила, какой высокий пост в городской мэрии занимает отец Лии, вот и пошла так быстро на попятный. Попробовала бы она повыпендриваться, ей самой дороже бы вышло. Лия остановилась перед большим зеркалом, висевшим на стене коридора, чтобы подправить стершуюся помаду и вообще окинуть себя оценивающим взглядом. Сегодня после школы она встречалась с Русланом, Тоем, и поэтому просто обязана была выглядеть на все сто. "Ну как успехи?" спросила Алиса, когда Лия вытащила из сумочки тюбик с помадой. Сумела договориться с Ингивой Валерьевной". Лия усмехнулась и тряхнула длинными волосами. «А вы сомневались в моих способностях? Еле уговорила, бросила она. Как же она меня раздражает. Так хотелось вцепиться ей в волосы. У меня ни в одной четверти никогда не было четверок. Я планирую окончить эту школу с золотой медалью и никому не позволю испортить мне успеваемость. «А Она конкурс записалась? поинтересовалась Дуня. Конечно. А почему ты спрашиваешь? Лия подозрительно взглянула на подругу. "Вы что? Тоже собираетесь участвовать? Предупреждаю, это не в ваших интересах". Дуня испуганно замаргала, Алиса миролюбиво подняла обе руки вверх. Остынь, — улыбнулась она. "Мы за тебя". "Хорошо", Лия облегченно вздохнула. Посмотрел я на остальных претенденток. Уродчины. Им со мной не тягаться. А как же Кирсанова, Кизикова и Леонова, спросила Алиса. Они будут участвовать? Я их там не видела, нахмурилась Лия. Но даже если и будут, я красивее их всех вместе взятых. Конечно, конечно, закивала Дуня. Она всегда и во всем соглашалась с Лией. Куда красивее? Лия подкрасила губы и убрала помаду. Каждая школа выберет свою королеву красоты сказала она. Эти королевы будут участвовать в большом городском конкурсе, и только одна из них, самая красивая, получит триста тысяч и подпишет годовой контракт с компанией Amaris. Я должна стать победительницей и стану, пусть ради этого мне придется, пойти по головам. Алиса и Дуня обменялись настороженными взглядами. Они нисколько не сомневались в том, что Лена всё пойдёт для достижения намеченной цели. Лия Данилова всегда и во всем стремилась быть лучше других. Отличница, спортсменка, активистка, каждое начатое дело она доводила до совершенства. Как капитан команды болельщиц, Данилова всегда была очень требовательной, и под ее руководством команда уже несколько лет занимала первые места во всех городских соревнованиях. Мало того, она занималась в театральном кружке и играла ведущие роли во всех спектаклях, а в недавнем конкурсе талантов заняла первое место, и ее фотография попала на страницы газет. Она участвовала в городских научных олимпиадах и постоянно выигрывала медали и кубки. Школа гордилась, что в ее стенах учится такая всесторонне развитая девочка. Но родители ли ее успехами мало интересовались. Отец работал в городской мэрии, занимал высокий пост в администрации. Мать с головой ушла в благотворительность. Она постоянно устраивала различные мероприятия по сбору средств: аукционы, выставки, приемы, вечеринки, концерты и практически не бывала дома. Семейство Даниловых обитало в элитном многоэтажном кондоминиуме, Занимая большую квартиру на верхнем этаже, восемь комнат, огромная гостиная, бассейн и выход на просторную застекленную террасу. Лию с детства окружали богатство и роскошь. Но из-за постоянной занятости родителей большую часть времени в этой роскоши она проводила одна. Отец и мать по какой-то причине всегда больше любили старшего брата Лии, Семёна. Они на него просто не могли нарадоваться, он всегда был их гордостью: красавец, отличник, чемпион сразу в нескольких видах спорта. Отец всегда ставил его Лии в пример. Мать постоянно хвасталась сыном перед подругами. Лия в это время сидела в своей комнате, ощущая себя жалкой неудачницей. Иногда ей начинало казаться, что она не родной и нелюбимый ребенок. Конечно, это было не так, но поведение родителей периодически наводило ее на такие мысли. Семён был старше Лии на десять лет. Ему прочили блестящее будущее и необыкновенную карьеру. Но все пошло не так, как планировали родители. С отличием, окончив школу и институт, он ушел в армию. Отец всегда считал, что сын должен отдать свой гражданский долг. Вскоре от Семёна пришло письмо, что его отправили в какую-то горячую точку, а пару месяцев спустя они получили извещение, что он пропал без вести. Родители были убиты горем. Алия так до конца и не поняла, что почувствовала. Горечь от утраты брата или слабую надежду, что теперь и на нее, наконец обратят внимание. С тех пор прошел почти год, но отношение родителей к ней так и не изменилось. Отец и мать с головой ушли в работу. Может, так они пытались отвлечься от своего горя? Лия же по-прежнему старалась привлечь их внимание высокими оценками, спортивными достижениями, и общественной деятельностью. Но все ее усилия пропадали даром. Она так и не смогла заменить им любимчика Семена. Иногда за завтраком отец спрашивал ли ее об успеваемости, но делал это так, между прочим, чтобы хоть о чем то поговорить, а не сидеть молча в пустой столовой. Я рад, что ты прилежно учишься, кивал он, когда она сообщала о своих высоких оценках. Это очень важно, если хочешь чего-то добиться в этой жизни. А действительно хотела добиться. Да только оценки, медали и грамоты ей в этом мало помогали. Когда она полгода назад, победив на конкурсе талантов, попала на страницы газет, отец промолчал. Похоже, он ничего не знал об этом мероприятии. А мать лишь спустя неделю ласково потрепала ее по плечу. Помнится, дочка совсем как Семен когда-то. И это все? Все, что она заслужила. Лия едва сдержалась, чтобы не завопить на всю их огромную квартиру. Его больше нет хотелось ей крикнуть. Его нет, а я здесь. Но это все равно ни к чему не привело бы. Иногда девушку просто трясло от распирающей ее злобы и негодования. При падке ярости она могла расколотить все, что подвернется под руку. Она срывалась на одноклассников и тех, кто был младше ее. В школе все знали о ее скверном характере и старались поменьше попадаться Даниловой на глаза. Лия понимала, что ее многие ненавидят, но ничего не могла с собой поделать. Пусть обходят ее стороной. Она это переживет. Все они неудачники она же лучшая из лучших родителям было все равно Но Лия не теряла надежду, что когда-нибудь все изменится через год ей предстояло окончить школу, и она твердо решилась сделать это с отличием а пока неплохо было бы одержать победу в конкурсе красоты если ее лицо появится на всех рекламных плакатах компании Амарилис главного спонсора мероприятия Если она будет красоваться на гигантских счетах на улицах города, может хоть тогда родители обратят на нее внимание. Лия обязательно победит. И горе тому, кто попытается перейти ей дорогу. «А «Руслана не видели?" спросила она у подруг. "Нет", покачала головой Алиса. "У них ведь сегодня только третий и четвертые уроки. Наверное, он еще не пришел» подола голос Дуня. Жаль. Я надеялась, он посмотрит нашу репетицию, сказала Лия. Вас с ним серьезно? — спросила Алиса. Пока не знаю. Хотя о чем это я? Конечно, серьезно, — воскликнула Данилова. Он пока не предпринимал никаких решительных действий, но я решила сама пригласить его на свидание. Я думала, вы уже куда-нибудь ходили вместе, удивилась Алиса. Кого интересует, что ты думала? Огрызнулась Лия. Меня точно нет, а тебя? Повернулась она к Дуне. И меня нет, пролепетала Валиева. Алиса обиженно засопела. У нас с Русланом все идет своим чередом, уверенно заявила Лия. Он сильный, успешный и красивый, достоин меня. Так что все обязательно сложится. Алиса и Дуня промолчали. Макарова все еще дулась, Валиева боялась ляпнуть что-нибудь, что снова выведет Лию из себя. "Пошли", скомандовал Лия, — "Пора начинать тренировку. А впрочем, сейчас у меня по графику месть Жордяе Кидавыдовой. А ты уже придумала, что с ней сделать?" тихо поинтересовалась Дуня. "Конечно", кивнула Лия. Она вытащила из кармана сложенную записку и протянула ее Алисе. Нужно незаметно подбросить это в сумку Толстухи, сказала Данилова. Что будет? Я бы дорого отдала, чтобы посмотреть на выражение ее лица. Девчонки тихо захихикали. А вот и она, шепнула Алиса, кивнув в сторону. В холле висело еще одно объявление о будущем конкурсе красоты. Напротив стояла Яна Давыдова и внимательно читала. И эта корова тут даже Жестко рассмеялась Лия. Алиса и Дуня услужливо захихикали. Они поравнялись с Яной, но Толстушка их не замечала. Лия грубо толкнула ее в спину. Яна вздрогнула и едва не уронила сумку с учебниками. Она резко повернулась, и ее полное лицо покраснело. "Встала тут, не пройти, не проехать", сказала Лия. "Что?" испугалась Яна. "Толстуха" — бросила ей Данилова. Что? Тоже собралась участвовать в конкурсе? Красавица отыскалась. У Яны задрожали губы. Я просто читала, пробормотала она. Ты читать умеешь, вот так новости. Лия протянула руку, сорвала плакат со стены и разорвала его в клочья. "Запись участниц давно окончена", заявила она и бросила обрывки в лицо перепуганные Яня. В этот момент из актового зала вышла Ирина Клепцова. Совсем совесть потеряла, гневно крикнула она. Я сейчас заставлю тебя проглотить все эти бумажки. Лия холодно на нее уставилась. Да я на тебя и время тратить не стану. Пойду поговорю с теми, кто хоть что-то из себя представляет. Дуня и Алиса услужливо рассмеялись. Что там проблеил эта коза? спросила Ирина у Яны. Яна скромно опустила глаза. Твоя подружка стала еще жирнее, не унималась Лия. Она, наверное, уже с трудом влезает в шкаф, где лежат ее вещи. Лицо Яны пошло красными пятнами. Она хотела убежать, но Ирина ее остановила. Потом подошла к Лии и ткнула ее пальцем. Слушай ты, доше злобная селедка! а ты в курсе что мы вдвоем весим в шестеро больше вас троих вместе взятых да я одним пальцем размажу по стене и тебя и твоих подружек если вы не прекратите свои идиотские шуточки Лия гневно прищурилась ты не знаешь с кем связываешься клепцова прекрасно знаю заверила ее ирина уж ты мне поверь в этот момент к ним подошла вожатая оксана Иринка, сказала она и замерла. Я что, не вовремя? Ты только что спасла жизнь этой говорящей кукле, заявила Клепцова. «Пойдемте в редакцию, мне нужно обсудить с вами ваши статьи. Оксана обняла за плечи Яну и Ирину и увела их с собой. Данилова, Валиева и Макарова ехидно посмотрели им вслед. Успела? спросила Лия Алису. Конечно, кивнула та. Пока Ирина угрожала Лие, Макарова тихонько подошла к Яне и опустила в ее сумку сложенный листок бумаги. Никто ничего не заметил. Отлично, обрадовалась Лия. Теперь осталось только подождать.